Благодарности Киран, Сиена и Акаш. Я бы тысячу раз повторила путешествия по следам своего прошлого, если бы знала, что они приведут меня к вам. Вы — свет, о котором я мечтала, радость, о которой я молила. Каждый день я испытываю благоговение перед вами и вечную благодарность. Я люблю вас. Хема, моя лучшая подруга, когда я тянулась к звездам, ты поддерживала меня. Благодарю тебя за твою силу, честность, доброту и любовь. Кейт, твоя любовь — мой фундамент, а твоя поддержка — моя сила. Благодарю тебя за твою веру в меня и за то, что ты всегда была рядом. Хина, благодарю тебя за то, что ты была рядом, когда я нуждалась в тебе. Твоя сила вдохновляла меня, а твоя целеустремленность служила мне примером. Мама, Благодарю тебя за то, что ты была сильной ради всех нас и показывала нам истинное значение любви. Прошант, мы были друзьями, но судьба свела нас в одну семью. Спасибо за такого замечательного брата. Меган и Сирена, вы чудо! Вы сделали нашу семью полной, и я люблю вас как родных». Джесумама, Рекхамами. И Л. Б. Благодарю вас за беззаветную любовь и поддержку. Мне не хватает вас. Саралу, ты — глаз уверенности в самые темные времена. Спасибо за руководство и дружбу, но все же я никогда больше не поеду в отпуск вместе с тобой. Шучу. Миссис Джонсон и Донна, вы открыли мне свои сердца и жили для меня. Спасибо, что служили мне примером. Бенни... Ты поощряла меня и подталкивала вперед. Ты верила в меня. Ты самый замечательный наставник, которого может пожелать себе писатель. Твоя дружба, великодушие, доброта, дары, за которые я никогда не смогу расплатиться. Виктория, благодарю тебя за то, что ты верила в мою работу. Твоя поддержка и энтузиазм значили очень много для меня. Даниэль. Я так рада работать вместе с тобой и твоей командой. Приключение только начинается, и я мечтаю о продолжении. Всем жертвам насилия верьте в себя, продолжайте мечтать и всегда тянитесь к звездам. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ольга Плетнева.